Глава 5 Лафае шоу. Фауст переводил взгляд с коляски на ком, тщетно гадая, что же случилось с техникой. В простое совпадение не верилось. Коляска, веры и правды служившая вот уже несколько лет, вдруг становится совершенно самостоятельной боевой единицей. А про проект по астрономии вообще молчать надо. Не то чтобы Фаусту было неприятно видеть глупые лица, троицы задир, но любопытство... А главное – страх перед неизведанным. Куда сильнее. Поиск в коде операционной системы домашнего компа ничего не дал. Оболочка коляски с набором скриптов тоже была чиста. Парень сломал голову, пытаясь решить задачу, но не приблизился даже на шаг. Утро заканчивалось, пора было собираться в академию. Погода не радовала. Серые тучи повисли на Сэп с будто в назидание за вчерашнюю талику радости. Но, чтобы испортить настроение, необходимо чуть больше, чем едкий моросящий дождик. Парень почистил зубы и оделся, спускаясь вниз. Фауст страдал излишним упорством. Вот и в вопросе простой одежды был непреклонен. Порою пыхтел по часу перед выходом, сились натянуть брюки, но все делал сам. За счет этого руки и плечи стали невероятно крепкими, ведь очень большое количество нагрузки приходилось на них. Сегодня все самое необычное, что произошло за последнюю неделю. Новости известнейшей семьи империи в еженедельной подборке «Ла Шоу». С кухни уже доносился бодрый речитатив ведущего любимого шоу Селены. Девушка буквально не могла жить без новостей от первых лиц страны. Покупка нового флаера или автомобиля, а может быть наследник Ла начал очередные неосвещенные средствами массовой информации отношения, А в каком платье Анжелика Лафае была на последнем балу? Да, к сожалению, Фауст поименно знал каждого из этого шоу «Спасибо сестре». Вот и сейчас Селена положила свой ком на стол, а голографическое изображение вовсю кривлялось, выдавая недюжи эмоции и наигранно, весело рапортовало о последних событиях в мире богачей. Кара готовила завтрак, тепло улыбнувшись сыну, когда тот появился на кухне. «Садись, Фауст, сейчас я накрою». «А теперь более подробно!» Фауст невольно слушал о кумирах Селены, поглощая блинчики, щедро сдобренные медом. «С момента трагедии прошло вот уже 16 лет!» Фауст даже представил, как ведущий скорбно опускает голову, говоря эти слова, но был уверен, что ему абсолютно все равно. 16 лет после трагедии, где семья лафая потеряла одного из ее членов». Как и обычно в этот нелегкий день, все скорбят об утрате. Взрыв резиденции, который унес жизнь сына Кромвеля и Алисии лафая произошел осенью. По подтвержденной информации, в пожаре погибло три человека. Личный охранник сына Кромвеля, служанка и сам Алекс лафая которому даже не исполнился один год. Вот уже 16 лет Лафае не могут оправиться от ужасной трагедии. Фолст закатил глаза под неодобрительным взглядом Селены. Скорбят. Да они сделали из этого настоящее шоу. Вот что бывает, когда у тебя много денег. Даже мораль можно купить. В довесок к этому будет идти настроение толпы. Почему так категорично? Фауст терпеть не мог напыщенных корпоратов, как их звали в народе простые люди. Взять того же Альберта Ройса, он явно не лучший представитель человечества, хоть и мог стать таким, но деньги все испортили. А может вспомнить того пьяного ублюдка, который врезался в автокары, когда Фауст был совсем крохой? Ожоги до сих пор. А денег на качественное лечение не нашлось. Это очень дорого. Кара говорит, что машина виновников взорвалась. Интересно, насколько это правда, а насколько необходимая для спокойствия парня ложь. Ведь взрыв не означает смерть. Если этот корпорат выжил, он наверняка смог оплатить лечение. Восстановил себе все, купил новую машину и забыл. Но Фауст не забыл. Лицо парня исказилось, кровь прилила к щекам, ожоги заныли. Лица коснулась холодная ладошка Кары. «Спокойнее, спокойнее, мальчик», — прошептала она на ухо. Селена, в свою очередь, сделала вид, что она блюет. «Посмотрите, какие нежности. Тебе что, шесть?» — сестра засмеялась. «А что, разве для проявления любви надо, чтобы тебе было шесть?» — нарочито наивно спросил парень. Селена не нашла, что сказать. кара грустно улыбнулась и продолжила заниматься домашними делами, попрощавшись с детьми. Фауст выкатился на улицу, рассматривая неприветливый пейзаж. Пришлось распахнуть зонт. Эби видно, не было, значит, она опаздывает. Фауст снова мысленно вернулся ко всему произошедшему за последние дни. Чудачество техники. Победы на школьных тестах. Новая одноклассница. Фауст представил себе Арти, но с удивлением понял, что ничего не чувствует к ней. Почему это его так удивило? Она красивая и умна, еще уделила парню больше внимания, чем Герда за все время, что Фауст ее знал, но вот влечения к девушке не было. Вздохнув, Фауст зябко поежился и оглянулся в поисках подруги. Ее еще не было. Не стоило так рано выходить из дома. Одежда уже изрядно промокла, особенно брюки, сейчас Фауст был рад, что не чувствует противной мокрой ткани». Эбби появилась через несколько минут. Фауст услышал мокрые шаги позади себя, а затем увидел не менее мокрую подругу. Даже зонт не спас от косого мелкого дождя, не говоря о том, что девушка очень торопилась. «Прости, прости», — эби виновато улыбнулась, заглядывая в глаза. «Будет хреново. Ты заболеешь из-за меня». Фауст удивленно посмотрел на подругу. Она редко выражалась, даже по мелочам, только сейчас он заметил, насколько та в плохом настроении, хоть и старается этого не показывать. Спрашивать, что случилось, было рано. Наверняка девушка повздорила с отцом, но позже обязательно стоит поговорить. Парочка быстро добралась до школы, где ребята снова нарвались на подъехавшего Ройса. У него был такой ритуал – приезжать ровно за пять минут». Слава всем богам, что Ройс не стал ничего говорить, иначе Эбби бы порвала его на куски. Мажор только бросил презрительный взгляд на мокрых, тяжело дышащих друзей и прошел в здание. Рядом с парнем шел не менее высокомерный водитель Мажордом, неся зонт, а сам, во славу дома Ройс, мог под потоками усиливающегося дождя. «Вот же засранец!» — не удержалась Эбби, когда блондин ушел далеко вперед. «Согласен», — вздохнул Фауст. «Ну что?» «До обеда!» «До обеда!» Эбби чуть сжала плечо парня и убежала на занятия, оставив его возле аудитории. В классе все было как обычно, за исключением так и не сменившей места «artificial». Фауст постарался вести себя невозмутимо, сел и достал свой древний ком. «Вы не представляете!» — услышал он голос Ройса, который хвастался о своем времяпровождении. «Эти бойцы! Просто нечто!» «Хотел бы я иметь несколько таких телохранителей». Шоу вышло огненное. Конечно же, отец купил самые дорогие билеты в ложу. На все три дня турнира выше нас сидел только мэр и директор школы. Отец также внес пожертвование донат одному из бойцов, а тот разрешил подписать мне майку. «Вам надо обязательно сходить. Сегодня снова будут бои. Я буду болеть за хориха!» Дальше Фаус слушать не стал. «Чёртов Ройс!» По своему обыкновению хвастался тем, что его отец может себе позволить. Не он, Альберт, а отец. Но, видимо, его дружков ничего не смущало, и они были готовы вылизывать Ройсу зад. Но Ройс сделал хорошее дело, напомнил Фаусту о сегодняшних планах. «Добрый день!» Анкарт по обыкновению вошел сразу после звонка. Преподаватель потратил несколько минут на включение кома, после чего продолжил. Тема сегодняшнего занятия — технологический упадок послевоенного времени. Мы не будем акцентировать внимание на самой войне, о последствиях масса Одно из них сегодня и разберем. Аудитория затихла, все достали комы. Перед глазами Фауста высветилась иконка в виде папки с документами. Преподаватель предлагал открыть подготовленный им проект. Индивидуальный модуль системы управления устанавливался в районе шеи, плотно прилегая к позвоночному столбу. Обычный чип гражданского назначения не имел связи с костной или нервной структурой. Он впивался парой контактов, похожих на челюсти насекомого, собирая биометрические данные. Сахар в крови, уровень стресса, рекомендации по питанию и общее состояние организма. Вот тот кастрированный функционал, что закладывался в него. Кроме этого, необходимо было носить линзы. Они обеспечивали человека операционной системой и заменяли роль экрана, что существенно упрощало жизнь. Сейчас перед Фаустом висел открытый кабинет. Управление достаточно простое, завязано на моторику рук, они заменяли распространенные тачпады и мыши. В данный момент десятки студентов вводили пальцами в воздухе, оперируя встроенным функционалом. Почти все, кроме Ройса. Ройс, по слухам, носил имус более нового поколения. Все тот же гражданский ранг, но с возможностью обновления и расширения функционала. Многие ставили такой по достижению 30 лет. Средний возраст, когда появляются первые болячки и недомогания, после чего имплантирование творило чудеса, позволяя обычному человеку жить с большим комфортом. Фауст носил такой же чип, как и у наследника корпорации. «Можно ли было назвать парня богатым?» «Нет». Подобный имус был выдан в городской больнице, где коллега когда-то проходил лечение. «Это единственный способ получить модуль второго ранга» при условии, что у тебя нет кучи свободных денег. У Ройса они были. Чип второго ранга позволял управлять имплантами. Если бы у Фауста было столько же денег, как у того же Альберта, парень бы давно заменил ноги на бионические протезы. Профессор занялся своими делами, пока ученики тихо обсуждали и анализировали присланную информацию. По прошествии часа Анкарт распрямился, снял очки и потер уставшие глаза. «Итак, сегодня обсудим технологический регресс». Учитель пружинистов встал и стал ходить вдоль длинной грифельной доски, чтобы размять ноги. «Первый вопрос будет очень простым, но не спешите с ответом. Какова главная причина замедления технического прогресса в наше время? Война кончилась, мир не видел полномасштабных военных действий вот уже сотню лет». «Почему же тогда, по статистике, только 70% населения обладает более чем одним гаджетом в своем распоряжении, не считая модуль управления системой?» Аудитория погрузилась в тишину. Анкард присел на край стола, сложил руки на груди и положил подбородок на большой указательный пальцы, хитро смотря на студентов. Фауст не удивился, когда Арти подняла руку первой. «Что-то в этой девушке не давало ему покоя». Она была уверенной и резкой, одновременно обладая удивительной красотой, будто последняя модель флайера самой популярной фирмы. На секунду даже стало стыдно от такого сравнения. «Да, мистерис Фишел». Все достаточно просто. Несмотря на то, что война была условно выиграна, люди оказались заперты в рамках. Производство – вот ключевая жилка индустрии, как можно развивать то, чего нет». Арти откинулась на спинку стула, скрестив руки и закидывая ногу на ногу, отчего юбка слегка задралась, обнажая резинку-чулок. У сидящего рядом Фауста перехватило дыхание. Остаток ответа он старался не смотреть вниз. «Человечество в городах. Города составляют страну. Страна входит в состав Союза. Союз, в свою очередь, покрывает 40% материка. Остальная же его часть, а это 60%, что, согласитесь, немало, никак не используется». 40% это хорошо, но что если на этой площади нет никаких жизненно важных природных ресурсов, как металл, а кремний? На основе этого элемента производятся микропроцессоры для управления всей электроникой на планете. Все это так или иначе находится на территории под властной андроидом. Добыча затруднена, ресурс ограничен, на рынок поступает крайне мало продукта, спрос превышает предложение корпорации завышают цены. Мне продолжать? Анкард улыбнулся и похлопал. «Браво, Арти, браво! Сказать нечего, вы ударили не в бровь, а в глаз. На сегодняшний день основная проблема — это ресурсы. К большому сожалению, ученые пока не придумали замены кремнию. Были испробованы графен и алмаз, как самый жизнеспособный вариант. Дальнейшие работы ведутся». «Отличный ответ. Мистерис Фишел. Замечательный. А теперь вопрос второй». Урок прошел интересно, как обычно. Анкард умел заставить учеников размышлять и делать выводы, он учил думать. К большому счастью, Ройс был так занят обсуждением сегодняшних боев на арене, что не стал докапываться, быстро собрав вещи и удалившись, важно что-то вещая своим лизоблюдом. Арти вышла следом, за тройкой заводил. Девушка сначала встала из-за парты, только потом потянулась за оставленным комом, выгибая спину отчего Фаусту снова открылись виды, мигом загнавшие бедолагу в краску. «Понравилось». Фишел улыбнулась и быстро пошла к выходу. Видимо, первый брошенный взгляд был замечен, и красотка попросту решила поиздеваться. Эбби пришла вовремя, примерно через десяток минут. Видимо, занятия не слишком отвлекли девушку, она предстала мрачной, настолько, что Фауст хотел отменить совместное развлечение. «Может, поговорим?» «Нет», — покачала головой подруга. Кто-то обещал пройтись к арене, не помнишь? Понял, уже идем. Друзья вышли из академии и направились прямиком к месту проведения шоу. Ехать на городском автобусе или поезде смысла не было. До старта осталось приличное время. А полюбоваться чем-то, кроме домашних стен, иногда полезно. Плюс вид в районе, где жил калека, не отличался красотой, поэтому окно тоже было слабо и отдушиной. Город, в свою очередь, удивлял и завораживал. Фауст и Эбби пристроились в потоке шагающих по своим делам людей, двигаясь по тротуарам вдоль высоких многоэтажных великанов. Казалось, что они идут по дну огромной впадины каньона, где люди лишь очередной биологический вид, на фоне планеты, не говоря о Вселенной. По широким улицам двигались как электрические, так и бензиновые автомобили. Прохожие с неодобрением смотрели на чадящие выхлопом и громко ревущие авто, и мечтательно на разрезающие воздух флайеры, где-то наверху, проносящиеся блестящими стрелами. Арена расположилась практически в центре, представляя собой гигантское здание, боевшее некогда футбольным стадионом. Главным развлечением века стали бои, а не игра в мяч. В обществе посчитали примитивными почти все виды спорта, где участвовали обычные люди. Футбол, баскетбол, теннис – все это отошло на второй план. Детские виды досуга – именно так можно было описать подобное времяпровождение. Спорт важен и нужен для организма, но до определенного времени. Он закладывает фундамент, после чего можно всегда воспользоваться допингом в виде модов на свое стареющее тело. Поэтому спортом занимались дети, подростки, студенты. Фауст не был чужд спорту, несмотря на пересекающий грудь, скручивающий кожу на шее и заканчивающийся на щеке шрам от ожога, Верхняя половина тела имела спортивные очертания. Чтобы совершить банальные действия, парню приходилось очень постараться, поэтому плечи и руки прогрессировали куда быстрее, чем у сверстников. Остановившись на светофоре, разом с заставившим замереть полноводную реку транспорта, Фауст заметил огромный рекламный стенд на углу дома. «Опять?» – простонал калека. «Будто мне дома этого не хватает!» Эбби заинтересованно проследила за взглядом друга. «Селена!» Понятливо кивнула подруга. «А кто же еще?» «Мама не смотрит этот дурдом», – пожаловался Фауст. «Семейство Лафае. Такое ощущение, что людям интереснее следить за жизнью богатых засранцев, чем за своей собственной». «Интереснее», – подтвердила Эби «И всегда будет интереснее. Бегство от реальности, если жизнь слишком легка, ты скучаешь, идешь смотреть за, как ты выразился, богатыми засранцами. Если же наоборот, очень сложная». Ты пытаешься отвлечься, снова включая шоу. «Бред какой-то!» – проворчал Фауст, и они двинулись через дорогу. «От того, что ты это не хочешь признавать, факты остаются фактами. Им все равно. Просто тебя злят конкретно эти корпораты, потому что твоя сестра помешана на Лафае». «Как и миллионы подростков», – не согласился Фауст. «Пожалуй, кроме меня. Я не смотрю шоу». «У тебя тоже есть слабости. Просто каждый избегает реального мира по-своему». «Неправда». «А вот и нет». «Как же книги?» — спор заставил Эбби развеселиться. «Полки твоей комнаты забиты ими. А технологии? Я знаю, как ты уходишь в другой мир, даже ничего не замечаешь, когда работаешь над каким-то проектом». «Пожалуй, ты права», — неохотно признался Фауст. «Конечно же я права», — Эбби рассмеялась, смотря на недовольного друга. «Кажется, приехали». За поворотом открылся вид на величественный гигантский стадион — будто севший на Землю космический корабль, над которым витали десятки дронов, снимая бой сотни ракурсов, и гремел голос комментатора.